Глава двадцать четвертая. Он ответил через сутки. Письмо было коротким, но не таким сухим, как августовское. «Дорогая Джо, был рад получить весточку от тебя. С тех пор, как мы расстались, я много думал о тебе. Еще раз хочу принести свои извинения по поводу того, как закончилось наше путешествие. Надеюсь, ты их примешь. Искренне рад тому, что новая работа тебе очень нравится. У тебя много интересных задумок для воплощения». Уверен, планета нуждается в таких, как ты. Очень надеюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Карада и Дейзи». Джо снова и снова перечитывала его письмо. Нахлынули воспоминания, однако на этот раз слез не было. Точнее, она была близка к слезам, но они не пролились. На следующий день, во время перерыва на ланч, она позвонила сестре. После лета они обменялись лишь несколькими электронными письмами, А по телефону не говорили со временем ее путешествия с Карадо. Джо несколько раз откладывал разговор, боясь, что расплачется и выплеснет всю правду. После ответа Карадо она почувствовала себя сильнее и отважилась на звонок. «Анджа, привет. Тебе удобно разговаривать?» «Привет, Джо, конечно. Сколько сейчас в Нью-Йорке?» «Второй час дня. У меня перерыв на ланч». Они поговорили о загородном клубе, погоде и лошадях, после чего Анджа упомянула о своем будущем родственнике. Кстати, по всему Васкарадо прекрасно попутешествовали. Он нам рассказывал, как вы посещали острова. Его потрясло твое превосходное умение плавать, хотя зная его, мы думаем, его больше потрясло бикини, который был на тебе. Отпуск был великолепным, незабываемым. Ты давно видела Карадо? Несколько недель назад. Марио видеться с ним чаще, поскольку они занимаются новым спа-салоном. С ним все в порядке, правда, Марио считает, что брат стал тише и задумчивее, чем раньше, что он не встречается с женщинами. Возможно, ты произвела на него а большее впечатление, чем думала». Джо стала прокручивать за голове причины этого. Чтобы сестра ничего не заподозрила, задала невинный вопрос про Дейзи, сказав, что искренне полюбила собаку. «Все такая же милая псина. А вы с Карадо перезваниваетесь?» «Нет, обменялись только парой электронных писем, и все». «Он тебе сообщил, что собирается в Америку?» «В Америку? А куда именно?» «Марио говорил, что вроде бы в Калифорнию, по делам всего на несколько дней». «И когда он отправится?» «Точно не знаю, наверное, скоро. Спроси у него сама». «Джо, есть тема поважнее. Я уже собиралась тебе писать насчет Рождества. Отец вполне оправился, нормально ходит. Я уговорила родителей приехать к нам на Рождество и погостить несколько дней. У тебя есть возможность вырваться в Европу?» «Конечно, могут быть сложности, вряд ли тебе дадут отпуск, но было бы здорово собраться двумя семьями». Это означало неминуемую встречу с Карадо. «Великолепная идея Анжи» оклончиво ответила Джо. «Я переговорю со своей начальницей и узнаю ее мнение. Американцы не особо любят предоставлять внеочередные отпуска, но у меня накопились дни за работу выходные. Я тебе сообщу». Закончив разговор с сестрой, Джо продолжала думать о Рождестве и запланированной поездке Карада в Штаты. Скорее всего, он полетит прямиком в Калифорнию. Зачем ему заворачивать в Нью-Йорк? А если все же завернет? Невзирая на случившееся в августе, Она стала думать о возможной встрече. Если он предложит встретиться, что она ответит? С одной стороны, говоря словами Виктории, эта встреча лишь разбередила бы едва затянувшуюся рану и вновь выбила бы Джо из равновесия. Но с другой... Джо не могла отрицать, что возможность вновь увидеть его принесла бы ей радость, хотя здравый рассудок и противился подобной затее. Как сказал бы сам Карада, о лимбической системе свои потребности вечером джо послала ему новые письмо и почти сразу получила ответ хотя в италии к этому времени перевалило за полночь она рассказала о разговоре с сестрой и как бы невзначаей спросила о его планируемой поездке в калифорнию ответка рада можно было счесть огорчающим или ободряющим все зависело от того какой частью мозга воспринимать дорогая Джо, да у меня был такой план, но обстоятельства изменились человек с которым я собирался встретиться Через несколько дней сам прилетит в Европу. И мы встретимся в Женеве. Возможно, ты даже его знаешь. Это профессор Ричард Перрис из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Думаю, он вместе с тобой участвовал в римской конференции «Спасти планету». анже говорил тебе о Рождестве. Знаю, она пригласила ваших родителей приехать к нам. Может, и ты приедешь? Если да, может, мне на это время куда-то скрыться? «Не хочу осложнять тебе пребывание, и в то же время был бы очень рад снова тебя увидеть. Решение за тобой, Карада». Джо целый час раздумывала над ответом. Несмотря на ее уклончивый ответ сестре, она не сомневалась, что сможет получить к Рождеству недельный отпуск. Ее очень грела мысль собраться с двумя семьями. Думала она и над поистине рыцарским предложением Карада исчезнуть на это время. «Однако Рождество – семейный праздник». А не время сидеть в одиночку, пусть и в обществе черного лабрадора. После двух чашек чая и тоста она составила ответ. «Дорогой Карадо, надеюсь, мне удастся выбраться на Рождество в Рим. Спасибо за предложение исчезнуть на время моего пребывания, но я не хотела бы разлучать тебя с семьей. Если у меня получится приехать, я сумею выдержать новую встречу с тобой. Что касается Ричарда, Рики, Перриса, я хорошо его знаю. Очень приятный человек». Какова цель твоей встречи с ним, если это не коммерческая тайна? Джо. Ответ она получила только на следующий день. Ничего удивительного. Когда пришло ее письмо, время уже была глубокая ночь. Ответ показался ей интересным. Дорогая Джо, спасибо за понимание. Надеюсь, у тебя получится приехать. Обещаю вести себя образцово. Мы с профессором Перрисом говорили о переработке пластикового мусора. В этой области он считается экспертом мирового уровня. Обязательно передам ему привет от тебя. Если приедешь на Рождество, гарантирую тебе очень теплый прием от твоей четвероногой подруги. Сейчас она лежит возле моих ног и уверен мечтает о тебе. Я тоже мечтаю. Карада. Я тоже мечтаю. Джо перечитывала третьих слов, ломая голову над их смыслом. В конце концов, логическая часть одержала победу над лимбической системой и она решила, что это просто его сексуальный всплеск. Вспомнил их удивительные ночи, они в самом деле были удивительными. Если быть предельно честной с собой, схожие мечты появлялись и у нее, но она, не желая попадать в ловушку, старалась их игнорировать. Тогда в машине Карадо недвусмысленно заявил, что никакого продолжения в их отношениях не будет. Взвесив все за и против, Джо все же решила отправиться на Рождество в Италию хотя оно и означало новую встречу с Карадо. Она спросила вальтраут о возможности слетать в Рим на Рождество и обрадовалась, что та не возражает. В конце ноября, когда Джо просматривала рейсы и вздыхала над залетом цен в рождественский период, Вольтраут пришла к ней в кабинет с замечательной новостью. Насколько помню, вы говорили о желании отправиться на Рождество в Рим и увидеться с родными. Так вот, у вас появилась возможность убить двух зайцев. Не только что звонил друг из комиссии Евросоюза и попросил прислать кого-нибудь из наших экспертов в Милан на саммит по изменению климата. Саммит начнется 22 декабря, за три дня до Рождества. О чем они только думали. И одному Богу известно, почему обратились к нам только сейчас, дотянув до последнего. При других обстоятельствах я бы ответила отказом. Но мне подумалось, что этот саммит будет вам как нельзя кстати, «Из Милана вы потом поедете в Рим, а после праздников вернетесь в Штаты. Евросоюз оплатит вам билеты и отель плюс прочие расходы». Предложение обрадовало и в то же время испугало Джо. «Что потребуется от меня?» «Я перешлю вам документы, которые получила от них. Насколько я понимаю, вам нужно поучаствовать в экспертной комиссии и ответить на вопросы глав государства Евросоюза». «Глав государств?» – переспросила оторопевшая Джо. Вольтраут кивнула. «Упреждая ваши опасения, скажу. У вас все прекрасно получится. Если бы я сомневалась в ваших способностях, то не предложила бы вам эту поездку. А знание итальянского существенно повышает ваши шансы. Я снабжу вас массой статистических данных. Если почувствуете, что становится туго, смело пускайте их в ход. Статистика всегда производит впечатление». Профессор Дитрих улыбнулась. «Поверьте мне, вы отлично справитесь». И потом, в июле вы доказали, что прекрасно умеете общаться с итальянскими СМИ». Джо сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и сказала, что согласна. Но чем ближе становился день отъезда, тем больше она нервничала. Причин для беспокойства у нее было две. Саммит и Карада. Какая из них пугала ее сильнее, она не знала. 19 декабря она вылетела в Милан. Полет бизнес-классом оказался на удивление комфортабельным. и даже удалось несколько часов поспать. Джо встречал шофер в униформе, который на черном «Мерседесе» довез ее до отеля в центре города. В саммиту предшествовал вечерний банкет. В оставшееся время Джо зашла в собор, который давно мечтала посетить. А затем отправилась покупать рождественские сувениры. Все вокруг напоминало о скором Рождестве. Убранство, лица людей и особая праздничная атмосфера. Придя на банкет, она обрадовалась, увидев в толпе гостей очень знакомую фигуру. «Привет, Джо!» рики тепло обнял ее. «Рад видеть вас снова!» рики вот уж не думала встретить вас здесь!» Она расцеловала американца в обе щеки. «Насколько понимаю, мы с вами будем завтра заседать в комиссии экспертов». «Да, я рассчитываю на вашу поддержку. Не страшновато!» Бросьте, вы умеете выступать на публике. Послушайте. У нас, оказывается, есть общий друг. Несколько дней назад я в Швейцарии встречался с Карада, и он упомянул о вас. Рики улыбнулся во весь рот. Возможно, отнимаю дело, но у меня сложилось впечатление, что он очень много думает о вас. Улыбка стала еще шире. Честное слово, очень много. Джо покраснела, но постаралась вести себя так, словно ничего не случилось. Он брат жениха моей сестры. Мой будущий родственник. Насколько понимаю, Вы с ним говорили не только обо мне, о делах. Ее слова немного ошеломили Рикки. Конечно, но о каких пока рассказать не могу, скажу лишь, что мы отлично поняли друг друга. Заинтригованная Джо решила узнать у Карада, о чем он говорил с профессором Перрисом, по крайней мере, при встрече у них хотя бы найдется тем для разговора. Саммит начался через два дня и прошел великолепно. В ликой радости Джо ей не пришлось давать интервью для телевидения. Заседание началось без высоких гостей. Главы государства Евросоюза и министры по вопросам окружающей среды стали появляться позже, и к концу третьего часа заполнили все приготовленные им места. Завершился саммит поздним ланчем. Зайдя в женский туалет, Джо с удивлением узнала в женщине, моющей руки премьер-министра Англии. Ей почему-то и в голову не приходило, что у премьер-министров тоже возникает потребность навещать туалет. В четвертом часу саммит завершился. Джо вновь простилась Рике, пожелав ему и его семье прекрасного Рождества. Другой черный автомобиль привез ее на центральный вокзал Милана, где она села в экспресс и за каких-то три часа добралась до Рима. Выйдя на вокзале термине, Джо увидела в конце платформы, ожидавшую ее анже Она не знала, радоваться или огорчаться тому, что встречать ее приехала сестра, а не Карада. Они тепло обнялись и прошли на знакомую парковку «Целуй и уезжай» где в машине сидел Марио. Джо обнялась с ними, улыбаясь и радуясь встречи с обоями. В загородный клуб они приехали в девятом часу вечера. Родители Джо остановились на вилле родителей Марио в другом конце поместья. Джо отвели комнату в доме Анжи и Марио. Она завезла туда чемодан, умылась с дороги и отправилась в отель, где в частном зале был сервирован стол. Едва войдя туда, она увидела бросившуюся к ней Дейзи, которая была сама не своя от радости. Тоже обрадованная Джо опустилась на одно колено, чтобы обнять любвеобильную собаку. Сразу мелькнула мысль. Если Дейзи здесь, вскоре она увидит и хозяина своей четвероногой подруги. «Джоанна, дорогая, ты, должна быть, утомилась в дороге!» Подошедшая мать обняла Джо. «Как ты?» «Не волнуйся, мамочка, я в полном порядке». И разница в часовых поясах сказалась не так сильно. После объятий с матерью последовали объятия с отцом, а затем с родителями Марио. Завершив приветствие, Джо оглядела зал и увидела Карада. Вопреки случившемуся в августе, вопреки душевной боли последующих месяцев, она не могла сдержать радости, охватившей ее при виде Карада. Даже упрямое подсознание не могло заглушить в ней эту вспышку. Карада выглядел все так же неотразимо. Только вместо летних футболки и шортов на нем был очень элегантный серый костюм. Джо пришла в строгом синем платье, которое купила неделю назад в универмаге Мэйси для участия в саммите и порадовалась, что не переоделась во что-то более повседневное. Но только подойдя к Карадо, она сообразила. Платье было того же цвета, что его глаза. Впрочем, обстановка в зале не располагала к раздумьям об особенностях выбора платья. Карадо сдержанно протянул ей руку, помня о желании сохранять видимость дружеских отношений между ними. Джо коснулась его плеча и поцеловала в щеки явной радости ее лимбической системы и недовольству подсознания. «Чао Карада», — произнесла она радуясь, что у нее не дрожит голос. «Чао, Джо». Тоже улыбнулся он. «Так приятно снова тебя видеть». Судя по тону, он действительно обрадовался встрече. Поговорить им мне удалось, поскольку его отец, стараясь быть образцовым хозяином, пригласил всех к столу. Случайно, а может и нет. Джо оказался между матерью и Марио. Карадо сел на некотором удалении, и за все время обеда они не перекинулись и несколькими фразами. Великолепный обед познакомил и сдружил обе семьи. Джо с восторгом слушала, как ее мать, общаясь с матерью Марио, извлекает из памяти окаменевшие пласты итальянского. Отец Марио изъяснялся на вполне понятном английском. Отцы быстро нашли общие темы для разговора, что тоже радовало Джо. анже вся светилась. Джо на мгновение подумалось... Не беременна ли ее сестра? Но поскольку та вино, причиной радости было взаимопонимание, быстро установившееся между родителями сестер и будущим свекром и свекровью Анджи. Время от времени Джо ловил на себе взгляды карада. Наконец, когда тарелки для пудинга сменили кофейные чашки и ликерные рюмки, Марио объявил, что завтра устраивает для своих будущих тести и тещи обзорную экскурсию по вечному городу, на которую он пригласил и Джо. Она с благодарностью отклонила приглашение, поскольку напряжение саммита и дорога взяли свое. Джо решила, что завтра всласть выспится, а затем поможет сестре готовиться к празднованию Рождества, которое состоится в доме Марио. Там соберется множество их друзей, включая тех, с кем она летом плавала в бассейне. Сейчас лето казалось ей очень далеким. Обед завершился в половине одиннадцатого. Джо пожелал спокойной ночи всем, включая Карадо и Дейзи, после чего с Марио и Анджи отправилась в их дом. Раздевшись и пройдя в ванную, она облегченно вздохнула. Как хорошо, что встреча с прошла без лишнего напряжения. Правда, до возвращения в Штаты оставалось еще пять дней,